Глава четвёртая. Механики игры. Valve доводит нарратив до совершенства с помощью игровых механик. Студия стремится к постоянному развитию, поэтому заимствует механики из других игр и жанров, или создаёт с нуля. Геймплей переплетается с сюжетом. Невооружённым глазом видно, что разработчики стремились сделать эпизоды оригинальными, и даже вписать их в аналы истории. Почему бы и нет? Благодаря таким амбициям получается взрывная смесь из нескольких концепций, которую можно разбирать на разных уровнях. Прежде всего, и на этом почти полностью построено её развитие, в игре есть элементы экшена и шутера от первого лица, то есть жанров со своими правилами. Движение, виды, звуки, арсенал, баллистика — поведение союзников и врагов, уровнями сложности и хардкорными элементами. На это накладывается влияние других жанров. Мы видим геймплей платформера, требующего от вас определённой ловкости, геймплей головоломки, геймплей стратегии и тактической игры, одиночный и кооперативный. Подобно канатаходцу, Half-Life с риском для жизни пытается совершить нечто неслыханное, найти баланс между разными, а то и противоположными концепциями. Игра превращается в лабораторию с неистощимым запасом изобретательности, из сцены в сцену передаётся чувство свежести и новизны. Если первая часть заложила основы идеологии Valve, то в дополнениях и продолжениях студия постоянно обращается к заявленным принципам, отклоняется от них и даже выходит из зоны комфорта, но всё-таки не отказывается от своих кредо. Как будто геймплей — это органический процесс, в ходе которого клетки естественным образом развиваются от рождения до пика зрелости. FPS как генетическая основа. Прежде чем погружаться в тайны геймплея, стоит для начала просто определить, что такое Half-Life как система игр. Она заявлена буквально как шутер от первого лица. Английское First Person Shooter, или FPS. Название, приклеившееся к жанру, который со временем оброс своими кодами, лексиконом и законами и в результате стал отдельным явлением в мире видеоигр. Хотя корни FPS можно проследить до 1974 года, и выхода Maze War — Всеобщее признание этот жанр получил только в 1992. После Wolfenstein 3D и особенно после Doom, знакового произведения id Software, которое стало настоящим экспертом по FPS. Примечание. Maze War. В лабиринте, который мы видим от первого лица, несколько игроков продвигаются вперёд клетка за клеткой. Им нужно стрелять друг в друга. За каждый удачный выстрел начисляются очки, за каждое попадание в игрока снимаются. Помимо FPS, Maze War предвосхищает жанры Dungeon Crawler и CRPG, и такие игры, как Ultima и Dungeon Master. Конец примечания. Джон Кармак, Джон Ромеро и Том Холл Пионеры First Person View с момента создания студии в 1991 году совершили революцию в жанре лабиринта, поместив игрока прямо в шкуру персонажа. Их первый опыт OverTank 3D забрасывает вас в кабину танка, потом геймдизайнеры сворачивают в сторону фэнтези в катакомбс 3D. Боевой маг отправляется в катакомбы, чтобы очистить их от монстров и сокровищ. Только после этого студия обращается к шутеру с реалистичным оружием и создаёт Wolfenstein 3D, где игроку нужно перевоплотиться в наёмника, убивающего нацистов во время Второй мировой войны. Сложилось так, что именно эта игра, более скандальная и технически более совершенная, открывает в истории видеоигр эру FPS, хотя сам термин появится позже. В Doom... Разработчики снова используют вид от первого лица и собирают все ингредиенты Wolfenstein 3D, но переносит их в жанр научной фантастики — марсианская база, захваченная демонами. Doom доводит этот экспериментальный геймплей шутера до технического совершенства. Влияние новаторского геймплея будет таким сильным, что в течение короткого периода до выхода Half-Life — Люди будут говорить «Дум-лайк», -like, чтобы описать шутеры, соблюдающие её принципы. От этих же принципов будет отталкиваться Quake — третья ключевая игра id Software с полностью трёхмерным миром — локации, персонажи, оружие. Вместе с играми id Software устанавливается новое, субъективное изображение, цель которого — имитировать человеческий взгляд, сделав его играбельным. Стремясь к реализму, FPS всё-таки позволяет себе некоторые вольности с физиологией, чтобы обеспечить комфортный игровой процесс и оптимальную чёткость действий. Этот вид от первого лица под названием FOV, Field of View, поле зрения, сокращает человеческое бинокулярное зрение 120 градусов по горизонтальной оси до более узкого поля между 80 градусами и 100, освобождая его от естественных физиологических ограничений, таких как расфокус на периферии. FOV будет развиваться дальше, от одной игры к другой. Он адаптируется к некоторым движениям, плавание, бег, начнёт подстраиваться под разные размеры экрана. Чтобы обозначить присутствие главного героя, Игра постоянно показывает его руку. Обычно она держит какое-нибудь оружие или просто сжато в кулак. Остального тела не видно. Проявления самого персонажа в поле зрения ограничиваются сменой оружия. Это ещё и способ визуально оповестить игрока о том, как он сейчас будет сражаться, сэкономив на контекстном меню. Разумеется, доступный арсенал имеет огромное значение. Каждой боевой единице нужен свой внешний вид, специфическое действие и оригинальный характер, ближний или дальний бой, огнестрельное или взрывчатое оружие. Объединяет их привязка к виртуальному прицелу в центре экрана. Удобная отметка для игрока, с которой легче целиться и определять местоположение персонажа. Если в первых FPS управлять нужно клавиатурой, а передвигаться можно только по прямой, вперёд, назад и в сторону, то следующие поколения, как и Half-Life, поспешат подключить к процессу мышку — главный инструмент для прицела в 3D-мире. С самого начала жанра шутеров перед геймплеем встаёт двойная задача. Важно, чтобы игрок мог быстро передвигаться в трёхмерном пространстве и метко стрелять по врагам, которые по мере его продвижения будут становиться всё сильнее. Движение и прицеливание становятся инструментами тактического изучения пространства и даже превращаются в особую форму спортивной дисциплины. Это доказывает мировой успех некоторых FPS на киберспортивных турнирах. Но FPS хочет также быть ощущением на уровне физиологии через опыт погружения в тело аватара. С помощью этого взгляда изнутри FPS выстраивает постепенное слияние игрока с персонажем, дублируя взгляд первого в виртуальное пространство. Чтобы усилить этот эффект, игры начнут симулировать субъективные ощущения. Например, поле зрения дрожит или становится красноватым, когда персонаж получает удар, при ослеплении картинка становится размытой или на секунду пропадает видны движения рук. Всё ради перевоплощения в кого-то реального, из плоти и крови. В английском для этого существует выражение «body awareness». Это телесная осознанность соотносится с идеей проекции. Игра хочет стереть границу между телом персонажа и телом игрока. Благодаря техническому прогрессу телесная осознанность быстро развивается способности персонажа тоже. Герой, пригвождённый к Земле в «Вулфенштейн» и «Дум», в трёхмерных FPS уже может перепрыгивать через препятствия или приседать на корточки. Новым вариантом движений соответствует адаптация или эволюция локаций. Они становятся более просторными. Создатели FPS, когда-то вынужденные действовать только в горизонтальной плоскости, теперь могут добавить движения по вертикали, расставить препятствия, которые потребуют больше ловкости. Half-Life в какой-то степени была придумана бывшими модерами Doom и Quake, передавшими через неё свой опыт и свои идеи. Поэтому игра Valve унаследовала многие правила этих шутеров. Однако Half-Life приспосабливается к традиционной системе FPS как двойной агент, чтобы взорвать её изнутри. Войти в игру. Предвкушение новизны. Меню, обусловленное обстановкой. Уже в самом начале игры Half-Life выделяется своим оригинальным игровым меню. Как только пропадают логотипы Sierra и Valve, на экране появляются локации из игры. Никакой музыки, только звуки. Сначала меню показывает лазерный луч в лаборатории — Но с каждым рестартом игры картинка будет меняться в зависимости от того, до какого момента в сюжете вы дошли. Этот стиль декора меню на тот момент достаточно сильно выделяется сумрачным характером и возможностью глубокого погружения в игру. Скоро он станет визитной карточкой студии. Все меню аддонов подхватят эту логику оформления. Half-Life 2 зайдёт ещё дальше и сделает из каждой локации ожившую картину. «Сити-17», разбитый на кварталы солдатами гражданской обороны, крупный план болот в окрестностях города или, к примеру, вид изнутри на цитадель, где вовсю работают строительные механизмы. Такое меню — приём издателей игры, также использованный в «Портал», который задаёт атмосферу игры и создаёт отличную точку входа в приключения. Живой учебник. Valve не перестаёт искать оригинальные пути. Разработчики решают создать заскриптованный туториал, чтобы представить основные моменты игры. В первой Half-Life и Blue Shift герою предлагают пройти курс подготовки чёрной мезы под руководством инструктора голограммы. В Half-Life это женщина. Джина Кросс, будущая героиня Дикей, В блюшифт — мужчина-охранник. За тренировкой из-за стекла наблюдают другие учёные, будто они должны утвердить результаты эксперимента. Курс начинается с основ перемещения и движения. Как бегать, медленно идти, прыгать, приседать. Затем начинаются специальные действия. В первую очередь прыжок с поджатыми ногами, Комбинация действий «прыгнуть» и «присесть», чтобы перепрыгнуть не очень высокое препятствие или борт. А имея модуль дальних прыжков, можно потренироваться с ускорителем. Благодаря ему герой преодолевает пропасти и игнорирует изменения гравитации. Эта функция очень пригодится на Зене, ближе к концу игры. После этого игрок знакомится с разнообразными контекстными действиями как подниматься и спускаться по лестнице, плавать, пользоваться встроенным в защитный костюм фонариком, чтобы ориентироваться в темноте, запускать различные механизмы — переключатели, вентили, использовать аптечки, чтобы восстановить здоровье или подзарядить костюм. Затем герой переходит к зоне с тиром, где ему нужно попасть в несколько мишеней, стреляя из предоставленного оружия. Здесь игра снова оригинальна. Некоторые виды оружия имеют два режима атаки, которые включаются кнопками мыши. Первичный огонь — левая кнопка, вторичный — правая. Например, пистолет-пулемёт стреляет обычными пулями в первичном режиме и позволяет метать гранаты при вторичном режиме, который наносит более тяжёлый урон. Но для этого требуются более редкие боеприпасы. Их достаточно сложно найти. У них ограниченный боезапас, и расходовать их нужно экономно. Затем настаёт очередь модуля NPC, в которой мы учимся вербовать союзника, чтобы тот пошёл за нами, открыл двери, заблокированные кодом или сканером сетчатки, прикрыл в бою. Наконец, Гордон принимает управление шахтной вагонеткой движение вперёд на нескольких скоростях, остановка. И на этом тест завершается. Персонаж должен несколько раз выполнить каждое действие и подтвердить прохождение очередной части теста, прежде чем перейти в следующий зал. В дополнение к вступительной речи голограммы на экране появляется небольшой текст, поясняющий, как использовать горячие клавиши. Отдельные сложные движения Голограмма может даже сама продемонстрировать, чтобы помочь игроку. Гирбокс в Opposing Force меняет обстановку. Мы встречаем Шепарда за несколько дней до военной операции в чёрной мезе. Он проходит курс на базе Сантего под командованием сержанта по строевой подготовке Дуайта Барнса. Тот списан с деспотичного сержанта из фильма «Цельнометаллическая оболочка», имеет луженую глотку и перемежает команды ругательствами. Если исследовать локацию в этой вводной главе, можно заметить, как в соседнем здании Джим Энн разговаривает с одним из начальников лагеря. Кстати, этот момент будет отражён в дневнике Шепарда, который можно увидеть в гайде по игре. Вступительные эпизоды позволяют Valve под предлогом обучения, пригласить игрока за кулисы, как будто на репетицию перед официальным представлением. Это нововведение задаёт эталон игрового туториала, который после Half-Life возьмёт на вооружение большинство FPS. Впрочем, Half-Life 2 и оба её аддона отходят от такого обучения и ограничиваются малым. Каждый раз, когда действие выполняется впервые, На экране высвечивается небольшое пояснение. Понимая, что большинство игроков уже набили руку на первый Half-Life и многих других FPS, Valve предпочитает давать более незаметные подсказки. На тренировке с гравипушкой можно увидеть, как это работает. Чтобы подтвердить, что урок усвоен, Гордон должен поймать снаряды, брошенные роботом-псом, и кинуть их обратно. Так авторы... Мимоходом иронически меняют роли в игре с палкой между хозяином и собакой. Образовательный и незаметный интерфейс. Обучающие программы, помимо прочего, позволяют ознакомиться с интерфейсом игры. Иначе говоря, с хадом. Примечание. Head-up display, то есть система отображения информации, при которой не нужно наклонять голову. Это дисплей дополненной реальности, который сообщает игроку о способностях и характеристиках его персонажа. Конец примечания. В нём сочетаются два главных достоинства — полноценность и незаметность. Хат располагается по краям экрана, не мешая общему виду. Его цвет совпадает с цветом униформы героев. Оранжевый для Фримена, зелёный для Шепарда, голубой для калхуна. Интерфейс отображает ключевые для FPS показатели. Здоровье и заряд костюма внизу слева. Оставшиеся боеприпасы в магазине и вообще внизу справа. Каждый тип оружия внесён в каталог, и вместе с другими составляют одну из подгрупп арсенала. Рукопашный бой, ручное огнестрельное оружие, взрывчатка. Чтобы выбрать оружие, Игрок может либо прокрутить все предметы, либо несколько раз нажать клавишу «Цифру» под группы, пока на экране не появится то, что нужно. А потом подтвердить свой выбор кнопкой выстрела, чтобы оружие появилось в руке у аватара. Этот оригинальный двухступенчатый процесс учит игрока думать о тактике боя и сильно облегчает жизнь, стоит только его освоить. Впоследствии он будет встроен в интерфейсы игр потомков Half-Life, начиная с Counter-Strike. Как только Гордон включает фонарик, в правом верхнем углу загорается символ, показывающий уровень заряда батарейки. Он постепенно разряжается. Чтобы зарядить фонарик, нужно всего лишь погасить его и подождать несколько секунд. Ещё на экран выведен индикатор угрозы, указывающий направление удара или снаряда противника. Наконец, внизу могут появиться значки, оповещающие об опасности в локации. Огонь, пар, токсичные вещества. Это побуждает игрока принять меры против новой угрозы, которая при слишком долгом воздействии на человека может оказаться смертельной. Valve не перестанет дорабатывать хат во всех последующих играх Half-Life, впрочем, не внося радикальных изменений. Каким бы банальным ни показался этот интерфейс любому сегодняшнему поклоннику шутеров, на тот момент он был невероятно революционным. В нём особенно ярко отразилось желание разработчиков превратить способ подачи информации в FPS в полноценный и понятный язык, который поможет игроку прокачать эффективность. Ориентиры на местности. Хотя Half-Life стремится проложить собственный маршрут в геймдизайне, это не значит, что разработчики хотят сбить с толку рядового игрока. Игра открывается длинным введением в сюжет, во время которого Гордон просто идёт через центр «Чёрная меза» с пустыми руками. Собственно, шутер от первого лица начинается только с каскадным резонансом, и то не совсем. Для начала Гордону придётся карабкаться через препятствия и уворачиваться от опасностей вроде огня и смертельного лазерного луча, который мечется по разрушенному залу. Найдя монтировку, игрок сможет ознакомиться с правилами рукопашного боя и научиться разрушать некоторые элементы локаций. Стёкла, ящики, в которых иногда находятся аптечки и боеприпасы. Только через 20-30 минут появляется первое огнестрельное оружие, и игра проявляет свою шутерскую натуру. Можно сказать, что Valve задумала прохождение Half-Life как некий ритуал посвящения, во время которого внимание игрока привлекается к разнообразным возможностям геймплея FPS помимо традиционных перестрелок. Каждая следующая часть Half-Life включая дополнения, снова и снова используют эту формулу вводной части игры. Что-то среднее между инициацией и возвращением к основам FPS. В Half-Life 2 Гордону тоже придётся пройти через длинную экспозицию, чтобы проникнуться атмосферой Сити-17, и только потом вступить в бой, который по-настоящему начинается с путешествия через каналы, значительно позже прибытие на вокзал. Выбор оружия. Многообразие между реализмом и экспериментом. Любой FPS функционирует благодаря ключевому элементу — арсеналу, который принадлежит персонажу и должен логично развиваться по мере продвижения игрока. Часто развитие идёт по схеме, популярной для всего жанра в целом, начать с малокалиберного оружия или оружия для рукопашной драки, прежде чем перейти к чему-то более мощному и скорострельному. Half-Life безоговорочно принимает логику предшественников. По ходу развития сюжета протагонист добывает всё новые и новые стволы, отбирает их у врагов или получает от союзников. Если ограничиться тем, что герой постоянно держит в руке, то Half-Life насчитывает 14 разных видов оружия. Opposing Force — 17. Blue Shift и Decay обходятся 9. А в Half-Life 2 вместе с аддонами их всего 11. Примечание. Оружие в Half-Life. Монтировка. 9 миллиметровый пистолет. Ручные гранаты. Помповый дробовик Спас-12 автомат МП-5, оснащённый гранатомётом, Магнум-357, лазерные мины-ловушки, взрыв-пакет, арбалет, жуки-снарки, ТАУ-пушка, ручной противотанковый гранатомёт, рука улей глюонная пушка. Оружие Форс. Старые. 9 миллиметровый пистолет, ручные гранаты, помповый дробовик «Спас-12», автомат «МП-5», лазерные мины-ловушки, взрыв-пакет, снарки, РПГ. Новые. Разводной ключ, охотничий нож, пистолет «Дезерт Игл», ручной пулемёт М249, снайперская винтовка, перемещающая пушка, барнакл, шоковый таракан, спорометатель. Оружие в Blue Shift и Decay. Все они уже знакомы по Half-Life. Монтировка, 9 миллиметровый пистолет, ручные гранаты, помповый дробовик Spas-12, автомат MP5, Magnum 357, взрыв-пакет, RPG, снарки. Оружие в Half-Life 2 вместе с аддонами. Монтировка, 9 миллиметровый пистолет USP Match, Осколочные гранаты МК-3А-2, помповый дробовик Спас-12, автомат МП-7, оснащённый гранатомётом, Магнум-357, гравипушка в двух состояниях, арбалет, импульсная винтовка АР-2, РПГ, ферропот муравьиных львов, которого в эпизод 1 и 2 уже не будет. Конец примечания. Между моментами знакомства с новым оружием проходит достаточно времени, чтобы игрок мог освоиться. Поначалу, даже в футуристичной Half-Life 2, арсенал отвечает общей научно-военной обстановке игры и свидетельствует об определенном реализме. Монтировка, пистолеты, винтовки, пулеметы — всё как в жизни. Реализм обязывает. Большинство снарядов невидимы для игрока. В отличие от дум, уклониться от них физически невозможно, за исключением некоторых типов атаки. Видны электрические разряды вартигонтов, кислотные плевки, буллсквида. Это побуждает игрока скорее спрятаться за каким-нибудь выступом, а не встречать нападение лицом к лицу, уворачиваясь от выстрелов. По мере того, как игра поворачивает в сторону научной фантастики, а пришельцы вторгаются в чёрную мезу, арсенал становится всё более странным и необычным, доходя до полной фантасмагории. Если с оружием для людей работает реалистический подход, баллистика, отдача, то для пришельцев Валв придумывает собственные правила, которые часто идут вразрез с законами физики, но зато несут с собой огромную мощь и новые тактические возможности. То же самое можно сказать об Opposing Force. Кстати, это единственное дополнение со своим собственным арсеналом, не похожим на снаряжение Гордона. Сначала Шепард использует оружие армии США — охотничий нож, Desert игл, крупнокалиберный пулемёт. Потом трофей с трупов расы X, куда более развитые, чем первые твари из Зена. В арсенале Half-Life 2 Мы находим немало оружия из первой части. И, кроме того, новинки вроде гравипушки и энергетических боеприпасов Альянса. Сила — соразмерная растущей угрозе. Чем дальше Гордон, Адриан и Барни заходят, тем серьёзнее угроза, и тем чаще встречается опасность. Поэтому игра начинается с медленных и маломощных врагов — хэткрабов, хаундаев, барнаклов, вартигонтов. Для сражений с ними Гордон получает монтировку, потом пистолет и помповый дробовик. Оружие рукопашного боя позволяет ему развить максимальную подвижность и почувствовать вкус к риску, приблизиться к врагу на расстоянии удара, отступить, уклоняясь от атак. Появление морпехов и чёрных оперативников, более агрессивных и способных атаковать группой, рушит эту модель боя. Для самозащиты — Гордон пользуется пистолетом-пулемётом, который одновременно работает как гранатомёт, ручными гранатами и взрывчаткой, чтобы чередовать типы атак и адаптироваться к разным способам нападения. Он как будто сражается с реальными людьми в мультиплеере. Дальше, в столкновениях с пехотинцами, военными вертолётами, элитными стрелками, бронированными машинами и боссами, Гордон обзаводится крупнокалиберным оружием. РПГ, глюонная пушка, пушка Гаусса, которая компенсирует его уязвимое положение. Всего один удар этих противников может убить наповал. А когда игрок переходит в Зен для финального столкновения с двумя местными боссами, ему пригодятся все навыки из предыдущих боёв. Придётся опустошить запасы оружия, чтобы победить этих гигантов с повышенным уровнем энергии. Half-Life 2 тоже следует этой логике, но дополняет её оригинальными элементами. Эволюционирующая гравипушка, о её использовании мы расскажем далее, или, к примеру, ферропот, благодаря которому Гордон временно встаёт во главе целой армии пришельцев. Многофункциональный арсенал. Каждое оружие обладает своим набором характеристик — урон, скорострельность, дальность, разброс. У некоторых видов есть первичный и вторичный огонь. Помповый дробовик может стрелять двойным зарядом. У пистолета-пулемёта есть встроенный гранатомёт. Арбалет может переключаться на оптический прицел. Так же, как и оптическая винтовка Шепарда. Пушка Гаусса тратит огромное количество энергии, но выстрел будет точным и невероятно мощным. Есть даже живое оружие, например, снарки. Маленькие насекомые. Если их выпустить на Землю, они направляются к ближайшей цели. Ею может стать и игрок, если поблизости больше никого нет. И взрываются, словно маленькие ожившие мины. Рука улей самостоятельно перезаряжается мухами-убийцами, которые автоматически летят к цели. Можно выстрелить даже под прямым углом. Или барнакл, конусовидное беззубое существо, с длинным свисающим языком, способным схватить и задушить жертву, которая до него дотронулась. Он даже помогает Адриану Шепарду выжить в опозинг Язык барнакла, заброшенного в гнездо спор, можно использовать как абордажный крюк, чтобы с его помощью попадать в неприступные места. А портативный телепорт с полным зарядом позволяет свободно путешествовать между измерениями. В Half-Life 2 Гордон может не только использовать привычный арсенал, но и занять у патруля импульсную винтовку. Её вторичный огонь — это энергетический сгусток, который аннигилирует всё на своём пути и может несколько раз отскочить от стен, прежде чем взорваться. Кроме того, гравипушкой Гордон может перебрасывать обратно гранаты, запущенные солдатами патруля, и перепрограммировать мины чтобы они взрывались под противником. Феромонная железа муравьиных львов — это возможность послать отряд насекомых на нужную цель — первичный огонь, или приказать им окружить вас для защиты — вторичный огонь. Valve отказывается постоянно создавать ситуации прямого противостояния, где задействовано классическое вооружение. В каждой игре Разработчики видят потенциал для инновационной боевой стратегии, которая нарушает правила шутера и вынуждает игрока продумывать тактические ходы и импровизировать, отталкиваясь от ситуации или от особенностей локации. Локация — дополнительное оружие. В игровом пространстве Half-Life есть множество интерактивных элементов, при помощи которых можно атаковать и защищаться. Например, во всех играх Гордон может стрелять во взрывоопасные предметы, часто помеченные красным цветом. При воспламенении происходит мощный взрыв, способный убить сразу несколько противников. Заодно помогает экономить боеприпасы. Ещё Фримен может использовать громоздкие стационарные механизмы, чтобы усилить ими личный арсенал, например, пулемётные башни и танковые пушки. С таким подкреплением герой может иногда противостоять целой армии врагов, слишком многочисленных, чтобы победить их обычным оружием. Столкнувшись с Гаргантюа, Фримен даже вынужден воспользоваться радиоприёмником и картой территории, чтобы узнать координаты местности, взять на себя руководство артиллерийским обстрелом и разбомбить монстра. А Шепарду, чтобы отбросить армию пехотинцев и уничтожить танк, пригодится зенитка. Эти взаимодействия с окружающим миром хорошо передают философию Valve. Разнообразить правила игры, отговорить игрока, очертя голову, бросаться в бой, научить его наблюдательности, чтобы окружающее пространство стало для него нечаянным союзником. Гравипушка. Инструмент или оружие? О гравипушке сказано уже немало. Стоит сказать, что это изобретение, потенциал которого Valve сначала полностью не осознала, является, пожалуй, самым прекрасным концептуальным нововведением в геймплее Half-Life 2 или даже в геймплее всех игр жанра. Начнём с того, что это оружие позволяет притягивать большинство окружающих предметов, удерживать их, а затем со всей силы отбрасывать. Когда гравипушка ничего не держит, она может выпускать короткие разряды, отталкивающие любой предмет и даже убивающие мелких противников вроде хэткрабов. Благодаря реалистическому физическому движку она превращает любой элемент обстановки в потенциальное оружие — ящик, бочку, циркулярную пилу. Можно даже сделать из ящиков со взрывчаткой и газовых баллонов импровизированные гранаты. В Ревенхольме и на лесопилке в Белой Роще можно хватать циркулярные пилы и хорошо поставленным ударом рубить на капусту целые орды зомби. А после трансформации в энергетическом поле цитадели гравипушка способна поднять солдата как куклу или убить его одним ударом. Ещё можно притягивать энергетические шары, на которых работают разные механизмы и запускать их во врагов, как смертельно опасные рикошетящие снаряды. Ближе к концу эпизод ту герой с помощью гравипушки хватает устройства Магнусона, по форме похожее на мяч в американском футболе, цепляет их к страйдерам и взрывает. Адаптивность и потенциал для импровизаций превращают гравипушку в нечто большее, чем простая замена культовой монтировки. С её помощью между игроком и его арсеналом устанавливаются новые взаимоотношения. Против врагов можно и нужно использовать детали локации. Это оригинальное оружие, с которым можно самостоятельно экспериментировать. И эта идея позволила Valve исследовать новые грани шутеров. Например, портальная пушка в Portal, который пользуется чел По всей видимости, перенимает опыт одновременно у перемещающей пушки из *Apex force и грави-пушки из *Half-Life 2*. Чередуя два режима, она создает на некоторых поверхностях вход и выход червоточины, которые светятся голубым и оранжевым соответственно. И снова студия переворачивает первоначальное назначение оружия — убивать, наделяя его новой игровой функцией. В Портал даже возникает метафизическая связь с окружающей средой. Авторы пробежались по верхам квантовой физики в виде серии головоломок. Вот каким необычным, оказывается, может быть игровой процесс в шутере от первого лица. Бестиарий. У хорошего шутера от первого лица враги обязательно оригинальные, разнообразные и эффективные. Каждый монстр по-своему перемещается по игровому миру, атакует, обороняется. У каждого существа своя стратегия, которую нужно разгадать, мотивы поведения, которые нужно понять. Каждой задачи, которую нужно решить. Так разработчики стараются сделать игру нескучной и разнообразной. Монстры Valve — яркое тому доказательство. Эволюция, продиктованная нарративом. Чем дальше игрок углубляется в мир Half-Life, тем больше появляется новых, всё более опасных врагов. Как и в любом шутере, варианты защиты от атак варьируются от одного противника к другому и зависят в том числе от выбора оружия. Но на экране нет шкалы с очками здоровья. Уровень энергии врага вообще нигде не показан, и его можно лишь угадывать по ходу сражения методом проб и ошибок. У раненого противника может появиться рана, попадание сопровождается специфической анимацией или брызгами крови. Красный у людей, желтый у пришельцев с зена, которые иногда заливает всё вокруг. У трёхмерных врагов ограниченное поле зрения, то есть неожиданно набросится на них со спины хорошая стратегия. Впрочем, стоит помнить, что слух у них тоже хороший, и действовать нужно скрытно. Кроме того, движение и возможности противников зависят от их природы и от их поведения в бою. Почти все пришельцы атакуют, как только увидят жертву, и уже не отпускают. Морпехи могут отступать, преодолевать препятствия и даже устраивать засаду на возвышенности, откуда они неожиданно спускаются по веревкам. Муравьиные львы зарываются в землю и перемещаются у вас под ногами. А еще могут делать большие прыжки, помогая себе крыльями. И так далее. Первая Half-Life насчитывает 18 типов периодически повторяющихся врагов и двух боссов — Гонорх и Нихиланд. Примечание: Повторяющиеся враги — Хэткроп, Зомби, Хаундай, булсквит Барнакл, Раб Пришельцев, Станет Вартигонтом, Охранная Турель, Морпехи, Тентаклы, Гаргантюа, Чёрные оперативники, ихтиозавр, пьявка, вертолёт и танки. Пехотинец пришельцев, снарк, контроллер. Конец примечания. Opposing Force предлагает уже 19. Плюс два босса: пещерный червь и геночервь. Большинство врагов из первой игры, за исключением морпехов, которые здесь становятся союзниками Шепарда. Примечание Повторяющиеся враги опозин force Хэткроп, зомби, гоном, хаундай, буллсквит, барнакл, вартигонт, тентаклы, гаргантюа, чёрные оперативники, ихтиозавр, вертолёт чёрных оперативников, пехотинец-пришельцев, снарк, контроллер. Из расы X: пещерный трутень, шоковый солдат, шоковый таракан, валтигора. Конец примечания. Блюшифт и Дикей, как и в случае с оружием, точь-в-точь точь повторяют бестиарий Half-Life и даже сокращают его. К тому же в них нет сражений с боссами, а в Half-Life 2 целых 22 рядовых противника, которых можно поделить на обитателей Зена и силы Альянса, без боссов. Примечание. Повторяющиеся враги Зена. Хедкраб, зомби, быстрый хедкраб, быстрый зомби, Ядовитый хэткроп, ядовитый зомби, барнакл, муравьиный лев, страж муравьиных львов. Повторяющиеся враги Альянса. Солдат гражданской обороны, городской сканер, мэнхек, вертолёт-охотник, солдат Альянса, снайпер Альянса, бронетранспортер, транспортер отрядов патруля, штурмовик Альянса, шаровая мина, страйдер. Конец примечания. В эпизодах 1 и 2 появляется несколько новых врагов. Зомби в эпизод 1, охотник, личинка муравьиных львов, рабочий муравьиных львов в эпизоде 2, вдобавок к старым. В начале Half-Life и в её дополнениях герой борется с инопланетными захватчиками, которые создают в игре атмосферу научно-фантастического фильма или хоррора. Даже если по отдельности эти существа не особенно опасны, Их уродство и склонность появляться неожиданно не только давят на игрока психологически, но и мешают двигаться вперёд. С высадкой морпехов всё меняется. Теперь враг уже не монстр, а такой же человек, как и главный герой. Пехотинцы, которыми управляет лучше организованный и более хитроумный ИИ, выводят игру на новый уровень сложности и заставляют активнее использовать игровое пространство, и разнообразные возможности оружия. Чёрные оперативники за счёт высокой мобильности и тихих перемещений напрячься заставляет только короткий звук быстрых шагов, поднимают эту сложность до критического уровня и доводят игрока до лёгкой формы паранойи. Чуть позже приходит черед вертолётов. Они практически непобедимы. Чтобы справиться с ними, Фримену потребуется ручной гранатомёт. Они заставляют игрока быстро искать прикрытие, чтобы не попасть под обстрел крупнокалиберного пулемёта. Наконец, появление пехотинцев отмечает новый поворот сюжета. Пришельцы не только становятся организованной силой, но и вступают в бой с морпехами. На этот раз герой оказывается в эпицентре полномасштабной межвидовой войны. Здесь появляется выбор — вмешаться в перестрелку или пройти этот участок, стараясь не привлекать внимания. На Зене ритм игры меняется. Открытая конфронтация уступает место осторожности в исследовании тайн этого места, смешанной со страхом перед экзотической природой. Гордон сталкивается с фауной, в которую входят уже встречавшиеся в чёрной мезе существа и новые, ещё невиданные твари, порой враждебные, порой безобидные. В Half-Life 2 мы видим похожую схему. Сначала Гордон сражается со старыми знакомыми. Организованная группа пришельцев и солдат, бронированные машины. Каждый новый тип вводится в игру мини-сюжетом. Однако теперь у каждого вида противников появляются вариации. Хедкраб обзаводится двумя братьями. Первый — быстрый, второй — ядовитый. То же самое с зомби. У них появляется несколько классов. Что до солдат... В гражданской обороне они довольно слабые и быстро исчезают из сюжета, а вот конфликты с патрулём продолжаются до самого финала игры. Под конец появляются элитные солдаты Альянса и охотники, гораздо более опытные в тактических манёврах. Хотя бестиарий Half-Life 2 менее богат и разнообразен, чем в предыдущей части, он лучше подходит игровому миру. Попытки смешать старое и новое Разработчики модифицировали внешность оригинальных монстров, сделав их куда более впечатляющими, особенно зомби. СХВАТКИ С БОССАМИ Помимо нормальных врагов, Гордону и Шепарду случается перейти дорогу уникальным и могущественным существам, которых можно назвать боссами. Словно смена фоновой музыки, лирической мелодией или торжественным пассажем в духе Вагнера, Их появление сигнализирует о драматическом повороте сюжета. Значит, будет сложно. Следовательно, бой с ними требует от игрока другого подхода к геймплею. Например, во время драки с тентаклами и гаргантюа нужно любой ценой уворачиваться от атак и использовать объекты локаций — реактор, катушки Тесла, артиллерийскую установку. В других случаях, как с боссами на Зене, наоборот, Предполагается долгий и трудный бой, где испытывается выносливость игрока. Так, сражение с Гонорхом происходит в три этапа. Сначала два боя снаружи, оба заканчиваются тем, что тварь отступает вглубь логова, пока не добирается до гнезда. Там, в очень тесном пространстве, Гордон должен максимально быстро двигаться, уворачиваясь от нападений и одновременно стреляя в монстра. Метод, который невольно напоминает стрейфинг, хорошо известный игрокам Дум. Что касается Нихиланта, это эталон игрового финального босса. Белёсый монстр высотой в несколько этажей, левитирующий над землёй, который использует несколько способов нападения, паттернов. Запуск автоматически летящих Гордону энергетических шаров, каждый может мгновенно его убить. Вызов на подмогу второстепенных боевых единиц, вартигонты контроллеры. Создание пространственных провалов, которые, стоит только к ним прикоснуться, телепортирует Гордона в другой зал, заполненный дополнительными противниками. Впрочем, там можно найти оружие и телепорт, часто где-то наверху, чтобы вернуться в зал Нихиланда. Эти бесконечные переходы туда-сюда между залами — Задают ритм сражения. Игрок должен увернуться от всех атак босса и стрелять в него, пока не раскроется череп, обнаруживая слабое место. Тогда Гордону нужно сделать длинный прыжок с помощью гейзера-трамплина, которые разбросаны по всему уровню, добраться до уязвимой точки и выпустить по ней заряд. Нанося точные удары, Фримен в конце концов одолеет Нихиланта после чего телепорт унесёт героя к Джимену. Эта схема сражения, построенного на интенсивных перестрелках и тактическом использовании окружающего пространства, используется и в опоузинг-форс. В подземных каналах во время первой схватки с пещерным червём Шепарду придётся сначала воспользоваться своим ручным барнаклом-крюком, чтобы уклониться от лавины атак, прежде чем запустить механизм, который зальёт монстра токсичными отходами. А в борьбе с финальным боссом, гена червем Адриан должен ослепить пришельца, целясь в его единственный глаз — турелью, чтобы заставить червя обнажить слабое место — брюшко. После этого можно разрядить обойму в монстра и уничтожить его. В каждой драке с боссом игроку придётся справляться со стрессом из-за своей уязвимости — разумно и экономно обращаться с боеприпасами и следить за тем, чтобы постоянно быть в движении. Хотя в Half-Life 2, строго говоря, нет ни одного босса, некоторые крупные столкновения в ней организованы как уникальные события. Например, схватки с полчищами солдат и со страйдерами. Эти затяжные сражения были задуманы как большие головоломки. Безоружный Гордон, убегая от страйдера, должен пересечь несколько домов, лежащих в руинах, перебраться через несколько препятствий так, чтобы его не зацепило, и, наконец, найти РПГ и убить гиганта. А в эпизоде со «Стражем муравьиных львов» он должен ловко уклоняться, как Тореадор, утомляя монстра, усыпить его бдительность и только потом атаковать. Срежиссированные как кульминация драмы «Бои с боссами» психологически давят на игрока, заставляя бояться, как бы случайное неуклюжее движение не стало фатальным. Из-за этого они похожи на длинные ритуальные танцы, где есть моменты чрезвычайного напряжения, паузы и молниеносные атаки. Вероятно, так проверяется психологическая устойчивость игрока, который тут, по сути, сражается сам с собой. Костюм HEV. Революция в интерфейсе. Красноречивая эргономика. Как и монтировка, костюм Гордона Фримена вошёл в историю видеоигр. Этот чёрно-оранжевый талисман серии достаточно показать, чтобы Half-Life сразу вспомнили. Прежде всего, это элемент сюжета. Гордон обязан носить эту униформу по протоколу чёрной мезы, чтобы проводить эксперименты с повышенным риском и защитить себя от угрозы каскадного резонанса но ещё это и интересная игровая идея сама по себе. Когда Гордон натягивает костюм, на экране появляется хат — интерфейс шутера. В костюме есть источник света и дополнительная защита от энергетической брони. Подзаряжать аккумуляторы можно на оранжевых зарядных станциях, проставленных по всей чёрной мезе. Скромная, но весьма весомая деталь. У интерфейса есть голосовое сопровождение. Как только Гордон переодевается, искусственный интеллект начинает перечислять жизненно важные функции комбинезона. По ходу игры вслух проговариваются изменения здоровья героя, причём голосовой помощник уточняет критические показатели. Каждый запрос — смена оружия, заряд аккумуляторов, восстановление здоровья — связан со специфическим звуком, который игрок со временем начинает узнавать. Если Гордон умирает, костюм издаёт длинный писк, похожий на звук кардиомонитора в больнице. Этот говорящий интерфейс, первый в своём роде, передаёт игроку информацию и позволяет выиграть немного драгоценного времени, ведь за самим интерфейсом уже не нужно следить и можно полностью сконцентрироваться на действии. Важно, что костюм вносит свой вклад в эффект погружения в игровую реальность, становясь для Фримена второй кожей и попутчиком в дороге. Так игрок буквально влезает в шкуру персонажа. Неубиваемый талисман. Несомненно, хорошо понимая масштабы популярности защитного костюма, разработчики оставили его в Half-Life 2 и даже обыграли его историю. Сцена в лаборатории кляйнера Незадолго до телепортации в восточную чёрную мезу Гордон следует за своим старым знакомым Барни в дальний угол лаборатории. За металлической шторой находится погружённая во мрак комнатка. Включается свет, и перед нами появляется прозрачная капсула, копирующая устройство шкафчиков раздевалки чёрной мезы. Внутри тот самый чёрно-оранжевый костюм. Эффект, произведённый его появлением, придаёт моменту почти сакральный характер. Впрочем, мистический пафос немедленно рассеивается. На капсуле сидит Ламар, а домашний хэдкраб Кляйнера, который без предупреждений прыгает на лицо Барни. К счастью, тварь безвредна, её лишили ротового органа-переносчика заразы. Эффект комический, но момент очень важен. В этой короткой сценке в новый футуристический мир врываются два важнейших символа Half-Life. Это и призраки прошлого, и символические ориентиры для игрока. Теперь он, наконец, может начать свой путь, и игра открывает ему доступ к геймплею шутера. Хотя в Half-Life 2 хат копирует большинство визуальных и звуковых элементов интерфейса первой части, кое-что в нём меняется. На этот раз костюм подпитывается энергией централизованно, а уровень заряда демонстрирует горизонтальная шкала. Она уменьшается по мере того, как Гордон выполняет физические действия. Например, бежит или плывёт, задержав дыхание. Но если Гордон переходит на шаг или вообще замирает на месте, костюм начинает восстанавливать заряд. Это нововведение в геймплее доводит связь между персонажем и интерфейсом до уровня симбиоза, как будто выносливость, сила лёгких, Гордона и его оружие сливаются в единое целое. Поскольку костюм H.E.V. с Гордоном на каждом шагу, он становится для Half-Life стандартом и быстро превращается в обыденность. Однако не стоит недооценивать значимость H.E.V. Интерфейс шутера, наделённый голосом и искусственной личностью, становится умнее, так же, как ИИ. Неудивительно, что HEV превратился в яркий символ серии Half-Life. В конечном счёте, Гордон не носит защитный костюм. Он и есть этот костюм. Между экшеном и акробатикой. Широкий диапазон движений. На момент выхода Half-Life идёт по стопам многочисленных FPS, вроде Quake, «Джедай Найт» и «Голден Ай-007», которые используют вертикальное пространство локаций для создания архитектурных конструкций, изъеденных проходами, как швейцарский сыр. Но мало кто сумел полностью раскрыть динамический и акробатический потенциал трёхмерного пространства. У Valve с самого начала технологическое преимущество. У неё не только просторные, элегантные, минималистичные локации. Они ещё и сделаны правдоподобно, с почти и научным подходом. Но главное, студия решается на то, что раньше казалось немыслимым. Скрестить FPS с платформером. Гордону нужно защищать свою жизнь с оружием в руках, рискуя сорваться в бездну. Опасность рождается из свободы действий, обеспеченной костюмом. Благодаря прыжку с поджатыми ногами, герой может преодолевать выступы и препятствия чего ещё никогда не было в игре с видом от первого лица. Это подстать способности персонажей некоторых платформеров цепляться за карнизы. С помощью модуля дальних прыжков Гордон может мгновенно перемещаться на несколько метров в длину и нарушать законы гравитации. И при этом в нём нет ничего от сверхчеловека. Он не может прыгнуть выше, чем позволяет его физическое состояние а падение со слишком большой высоты нанесёт ему большой урон. из этой уязвимости, с претензией на определённую долю реализма, впрочем, очень небольшую долю, рождается геймплей из прыжков и ловкости. Игрок должен его освоить, чтобы преуспеть. Эта обязательная подготовка к игровому процессу также позволяет привыкнуть к самому виду от первого лица и его ограничениям. Не иметь возможности увидеть главного героя целиком — дополнительная сложность для игрока, который должен управлять действиями персонажа в локациях с несколькими уровнями высоты, где важен каждый миллиметр точности прыжка. Из-за усечённого поля зрения может показаться, что шутер с видом от первого лица невозможно совместить с платформером. Valve удаётся доказать, что это не так. Она превращает ограничение геймплея в ещё один игровой вызов. По сути, это побуждает игрока внимательнее анализировать особенности локации и оттачивать мастерство управления персонажем. При этом субъективное восприятие, в котором есть место головокружению и страху падения, привносит в платформер целую гамму необычных ощущений. Делая из геймплея движения новую драматическую задачу, Жанр FPS совершает немыслимый кульбит, достойный гениального акробата. Среда, будто созданная для паркура. Двигаясь по артериям чёрной мезы, Гордон, Шепард и Калхун неоднократно попадают в помещения, напоминающие настоящие уровни платформера. В их организации прослеживается не столько архитектурный реализм, сколько желание левел-дизайнеров превратить героя в трейсера, Например, Гордон должен в прыжке преодолеть ряд гигантских ящиков, зависших в пустоте, броситься с выступа и в полёте схватиться за пожарную лестницу. На другом уровне ему нужно проложить путь через обширную сеть из лент-конвейера, мусоросжигателей и чанов с кислотой. Чуть дальше его поджидает головокружительная отвесная скала, где он перебирается с выступа на выступ, убегая от вертолёта, который кружится над ним, словно хищная птица. В большинстве игр обязательно есть эпизод, где герой прыгает по плавающим предметам или уцелевшим частям локации с затопленным залом, который вдвойне опасен из-за упавшего в воду электрического кабеля. Под конец Half-Life Гордон обнаруживает инопланетные гейзеры лилового цвета. Они появились из-за каскадного резонанса и подбрасывают вверх каждого, кто в них вступает. Это достаточно удобно, если нужно добраться до недоступных мест. Но у гейзеров имеются и недостатки. В прыжке игрок может промахнуться и рухнуть на землю, потеряв здоровье или даже жизнь. Подобные эпизоды с платформингом требуют определённой ловкости, координации бега с прыжками и часто держат игрока в напряжении. На Зене с модулем дальних прыжков игра полностью переворачивает свои же правила, подстраивая их под среду с низкой гравитацией. Фримен не только может себе позволить огромные прыжки в длину, но и прямо в прыжке корректирует амплитуду движения, чтобы выбрать удачное место приземления. Трудности часто связаны с небольшим размером платформы, её подвижностью или с сочетанием этих факторов. Поэтому нужно как можно точнее прикинуть параметры прыжка, чтобы не пролететь мимо летящей платформы, иначе вы рискуете провалиться в космическую бездну. По сложному геометрическому облику Zen максимально приближается к чисто видеоигровому миру, плоду воображения креативного левел-дизайнера. Этот пограничный мир, разбитый на парящие в космосе осколки, весь состоит из вращающихся друг вокруг друга платформ. Вдохновлённые находкой разработчики создают платформер в условиях низкой гравитации, сочетая специфику нового игрового процесса с привычным геймплеем. Эта комбинация достигает кульминации в битве с Нихиландом. Гордон должен, ни на секунду не останавливаясь, взлетать при помощи гейзеров, корректировать эти прыжки на несколько метров в полёте, чтобы не разбиться о землю, уклоняться от атак монстра, и одновременно стрелять в верхушку его черепа ракетами. Может быть, это аммаш Квейк, ролевой модели для Valve и её знаменитому Rocket Jump'у. Half-Life 2. Мир, зависший над бездной. С движком Source студия доводит эту логику, завязанную на ловкости, до головокружительных высот. В качестве платформ, крыши и руины Сити-17 подвешенный над Ново-Проспект железнодорожный мост. Они становятся полноценными уровнями, которые нужно преодолеть, не упав в пустоту. Многие эпизоды истории подразумевают физические испытания, и Ревенхольм как раз такой случай. В городке переполненном зомби отец Григорий бросает Гордону вызов — добраться до конца лабиринта. Этот местный сумасшедший построил смертельно опасную полосу препятствий с ловушками и разнообразными лезвиями, вроде знаменитых лабиринтов из древних храмов, как в фильме «Индиана Джонс» или в игре «Том Прайдер». Григорий с его обостренным и извращенным представлением об архитектуре как сумасшедший левел-дизайнер в свободном полете. Всякого, кому не удается пройти его маршрут, он наказывает, отдает на корм полчищам зомби. Нельзя не вспомнить и сделанный примерно в том же духе эпизод с муравьиными львами в пустыне. Съезжая с шоссе 17, Гордон попадает в песчаные равнины, усеянные камнями. Если дотронуться до песка, можно разбудить агрессивных муравьиных львов. Если оставаться на камнях, впрочем, они попадаются все реже, и до них все труднее допрыгнуть, риска нет. На этот раз ярко выраженное горизонтальное пространство организовано как цепь защищённых платформ, а игрок должен обдумывать каждый прыжок, чтобы приземлиться в правильном месте. Эта локация чем-то напоминает небезызвестную Super Mario World и её уровни со смертельно опасными зыбучими песками. Наконец, с появлением транспорта в игре появляются новые способы передвижения. Гордон должен выдержать гонку с препятствиями на воздушном катере и в багги, находя удачные трамплины, чтобы преодолевать пропасти. Время от времени начинается погоня с участием вертолёта Альянса, висящего у Гордона на хвосте. Он обстреливает машину из пулемёта и сбрасывает на дорогу мины. Их нужно объезжать, петляя и не теряя скорости. На этот раз платформер скрестились с гоночной игрой при помощи уровней, задуманных как полоса препятствий, растянувшаяся на несколько десятков квадратных километров. Живой интерактивный мир. Вездесущая интерактивность. Чёрная меза — игровое поле шутера с видом от первого лица, пространство платформера, а ещё просто-напросто целый мир, живущий вокруг игрока и реагирующий на любые, даже самые тривиальные его действия. Речь здесь прежде всего о научном и профессиональном пространстве с корпусами, кабинетами, комнатами отдыха, канализацией, машинными отделениями, а также внешним периметром из бункеров и смотровых башен. При помощи физического движка Valve обставляет каждое помещение достаточно реалистичными предметами и мебелью. В то время как большинство FPS ограничивают возможные действия с окружающей средой, Можно пользоваться выключателями и открывать двери. Half-Life даёт игроку большую свободу, позволяя взаимодействовать с некоторыми элементами просто для развлечения. На самом деле многие действия ни к чему не привязаны и никак не влияют на развитие персонажа. Так в прологе Гордон может запустить автоматы с напитками, открыть дверь своего шкафчика, включить компьютер и микроволновку и даже сломать её, если слишком долго нажимать на кнопки. Казалось бы, пользы никакой, но это хороший способ подготовить игрока к интерактивным возможностям, поджидающим его на пути. Обстановка локации в Half-Life — не просто украшение кадра. Декорации служат поддержкой для игрока и помогают быть более эффективным. Самым ярким примером служат зарядные устройства, которые присутствуют во всех играх. Бело-красные — для восстановления здоровья, например, аптечки, спрятанные в ящиках и на локациях. Оранжевые — для аккумуляторов костюма. Батарейки, которые мы тоже находим в ящиках и просто на локациях. Эти устройства, впрочем, имеют ограниченный потенциал, равный примерно трем четвертям полного заряда костюма, и опустошить их можно только один раз. Приман открывает двери, автоматические и простые, и щёлкает выключателями, а ещё крутит вентили, чтобы перекрывать воду в канале, или чтобы манипулировать разными механизмами, вроде подвесного моста и стрелочного перевода на железнодорожных путях. Герой может толкать и перетаскивать некоторые ящики, используя их в качестве лестницы, разбивать их, чтобы расчистить путь, или искать внутри какие-нибудь припасы. Это искусство взаимодействия с окружением есть и на Зене, причем в гораздо более экзотическом варианте. Гордон может активировать некоторые организмы, которые при контакте с ним оживают или испускают световые разноцветные струи. Почему — неизвестно. Время от времени Фримен активирует странные каменные грибы, которые создают новые порталы. Опять-таки объяснений не ждите. Позволяю ему продолжить квест. Half-Life 2. Мир, который можно пощупать. Один из главных плюсов Source заключается в том, что этот движок позволяет игроку хватать самые мелкие предметы и управлять ими. Лёгкие предметы можно брать в руки. Они появляются не в руках Фримена, а в центре экрана. И бросать, нажав на кнопку выстрела. В качестве демонстрации в начале игры на вокзале Сити-17 охранник требует, чтобы Гордон поднял пивную банку и выбросил в урну. Он получит удар, если промахнётся. Эту осязательность Valve будет эксплуатировать на протяжении всей Half-Life 2, завязывая на ней всё более сложные задачи. Нужно то собрать предметы в кучу, чтобы взобраться на возвышенность, то подсоединить электрический кабель и запустить какой-нибудь механизм. Потом начинается вторжение муравьиных львов, безостановочно выбегающих из подземных галерей. Нужно воспользоваться гравипушкой и заткнуть дыру каркасами машин. Позже эти каркасы послужат противовесом трамплина для багги. Гравипушка, будто продолжение руки Гордона, наделяет его сверхчеловеческими возможностями, в корне меняя его отношение к миру. Иначе говоря, отношение игрока к геймплею. NPC — надёжный помощник-союзник. В чёрной мезе кипит жизнь в самых разных формах. Конечно, чаще всего это враги, но есть и потенциальные союзники в лице некоторых NPC. Главный герой встречает их на пути и может обратить эту встречу себе на пользу. С неигровыми персонажами можно наладить контакт и попросить их следовать за собой или, наоборот, перестать ходить за вами. Если учёные завербованы, они могут открыть своим пропуском некоторые двери, заблокированные для Гордона, и вылечить его, сделав инъекцию сыворотки. А охранники становятся членами команды героя в сражениях и без колебаний пускают в ход оружие. Пусть охранники недолго продержатся в бою, Они полезны, потому что отвлекают врагов и дают Гордону возможность атаковать с тыла. Эта концепция кооперативной игры, пусть она и находится в зачаточном состоянии, вдохновлена мультиплеерами и резко контрастирует с миром шутера. В следующих играх Valve будет постоянно совершенствовать эту идею и добавлять детали. В Opposing Force появляется отряд из четырех членов, среди которых может быть и игрок, а роли чётко определены внешним видом морпехов. Например, это может быть медик, инженер. В «Блюшифт» задача Калхуна — любой ценой защищать своих друзей-учёных. Эти эпизоды с сопровождением других героев держат вас в постоянном напряжении и не могут не напомнить VIP-режим в мультиплеерах вроде Counter-Strike. В Decay У двух игроков, наконец, появляется возможность помогать друг другу в одном игровом пространстве. Идея, которую подхватит Portal 2 и сделает из неё кооперативную кампанию на пару часов. В Half-Life 2 кооперативный режим последует по протаренной дорожке. Но на этот раз ИИ будет куда более продвинутым и гибким. С момента восстания в сети 17 в последней четверти игры, Гордон возвращается к роли предводителя отряда. Он может на улицах вербовать повстанцев, которые последуют за ним, прикроют, вылечат, обеспечат оружием. Слово «приманка феропод» позволяет Гордону возглавить войско муравьиных львов, которые он может, например, направить на выбранного противника, чтобы задавить его массой. На самом деле в этом кооперативном измерении игры отразилось желание разработчиков создать атмосферу тотальной войны. То же самое студия пыталась сделать в первой части после высадки пехотинцев в чёрной мезе. Впервые главный герой уже не в центре внимания, даже в роли командира. Просто один из многих винтиков в глобальном конфликте. Иногда этот конфликт, как в эпизоде со штурмом музея, обретает масштабы битвы уровня исторических мировых битв. Вполне очевидно, что персонаж Алекс играет в этом мире, основанном на взаимопомощи, важнейшую роль. Но ей мы посвятим целый раздел в главе "Дешифровка и пути размышления". Саунд дизайн. Жаль, что саундтрек Half-Life так редко становится предметом тщательного ретроспективного анализа. Я работе над звуком известно очень мало. Только вот саунд-дизайн, которым в большинстве игр Valve занимается Келли Бейли, на тот момент не имел себе равных по степени продуманности и интерактивности. Вездесущий и разнообразный звук. Работа над каждой частью Half-Life была очень кропотливой. Первым подвигом разработчиков в области звука было решение записать диалоги для неигровых персонажей, с которыми игрок может взаимодействовать. Каждый тип NPC связан с целым деревом реплик. Одни стоят на повторе, другие связаны с одним персонажем или конкретной важной ситуацией. Эти диалоги запускаются либо автоматически, либо в ответ на какое-то действие, которое совершает игрок. Вот что сильно способствует оживлению «Чёрной Мезы», а затем «Сити-17». Игрок развивается не в тишине, и кажется, что он общается с настоящими людьми. Заурядность диалогов в разы усиливает эффект правдоподобия. Когда игрок осваивается с этим аспектом внутри игровой озвучки, ему становится легче анализировать информацию, скрытую в окружающей обстановке. Поскольку слух и зрение тесно связаны, звук в видеоигре очень важен для геймплея и работает одновременно на погружение в мир и облегчение игрового процесса. Например, костюм HEV удобен тем, что озвучивает информацию в записанных сообщениях и через специальные звуки, которые могут означать смену оружия, подзарядку, активацию фонарика. Костюм даже, до чего дошёл прогресс, издаёт звук, сигнализирующий, что взаимодействие невозможно. В представлении кейли бейли каждый элемент должен иметь свой звуковой характер. Это касается не только разных видов оружия, вдохновлённых реальными моделями, если такие можно было подобрать. Все противники тоже обладают звуковыми особенностями, которые их немедленно выдают. Для пришельцев это нечёткие звуки, для морпехов и патруля — членораздельная речь или подчёркивает органическую природу монстров, опираясь на целый пласт кинонаследия и хоррор-игр. Их характерные звуки больше, чем просто шум. Они выполняют игровую функцию, предупреждая игрока об опасности за пределами его поля зрения. Саспенс создаёт напряжение и нервное ожидание, провоцирует эффект неожиданности и побуждает игрока тщательнее взвешивать каждое действие. Так же, как в Resident Evil, ворчание зомби, и особенно Silent Hill, знаменитое радио, которое начинает трещать при приближении врагов, Half-Life делает из саундтрека ключевой с точки зрения тактики элемент, а также инструмент в руках разработчиков, играющих с чувствами и эмоциями игроков. Музыка как двигатель драмы. Ещё одна оригинальная черта саунд-дизайна Half-Life. Музыка здесь приобретает большое значение. Однако при этом она используется очень экономно. И из-за этой скупости можно немного поспешно решить, что музыкальному аспекту почти не уделили внимания. И действительно, Half-Life — игра, в которой часами можно слышать только фоновые звуки. Хотя большинство шутеров охотно используют музыку, чаще электронную, чтобы задать ритм жестоким перестрелкам, Half-Life предпочитает добавлять её в гомеопатических дозах. Но в конечном счёте саундтрек запоминается по двум причинам. С одной стороны, у каждого эпизода есть собственная мелодия. С другой — Келли Бейли всегда подбирает идеальный драматический момент, чтобы внести свою музыкальную лепту. Композитор и музыкант в рок-группе, чтобы написать саундтрек, погружается в хард-рок, фьюжн и электронику. Музыка не просто подспорье, она занимает центральное место в ключевых сценах, усиливая их воздействие в 10 раз. Мелодии не только сигналят игроку о том, что происходит важное событие, но и великолепно оформляют нужные моменты и в зависимости от стиля музыки придают сценам разные эмоциональные оттенки. Это подтверждает, что Valve умеет погружать игрока в сумасшедший вихрь визуальных и слуховых впечатлений, благодаря которым пространство игры запоминается как застревающий в голове назойливый мотив.